Мне предъявили обвинение в шатательстве. Судья оказался молодым, симпатичным парнем. Он даже глаз не поднял от газеты, когда спросил. «Вы обвиняетесь по первому разу?» «Да, Ваша честь». «30 суток или условное освобождение с отбыванием срока в трудовых лагерях». «Давайте следующих». Нас начали выталкивать, но я уперся. «Минутку, судья». «А? Чем вы недовольны? Признаете себя виновным или нет?» Эээ, я право не знаю, потому как не понимаю, что я такого совершил. Видите ли, нужен общественный защитник? Если так, посидите в заперти, пока кто-нибудь не возьмется за ваше дело. Думаю, дней через 6-7 кто-то из них освободится, так что решайте сами. Эээ, не знаю, может мне как раз подходит условное освобождение с отбыванием сроков в трудовых лагерях, хотя я и не представляю себе, что это такое. Но в чем я действительно нуждаюсь, так в добром совете. И если высокий суд соблаговолит, выведите остальных, приказал судья помощнику шерифа. Затем обернулся ко мне. Бросьте болтать. Предупреждаю, мой советом вряд ли придется по вкусу. Я давно в должности и успел наслушаться стойко лживых историй, что меня уже тошнит от них. Я понимаю вас, сэр, но моя история правдивая, ее легко проверить. Видите ли, я только вчера закончил долгий сон и... Он посмотрел на меня с отвращением. Так вы один из тех. Я вот часто задаюсь вопросом, на каком основании наши деды посчитали возможным сваливать на нас свои ошибки? Город и так перенаселен, а тут еще нам на шею садятся те, кто в своем-то времени ужиться не мог. Эх, прогнать бы вас всех пинками в не знаю какой год, чтобы вы объясняли там всем и каждому, будущее, о котором они так мечтают, вовсе не, Повторяю, не усыпано розами. Он вздохнул. Впрочем, уверен, толку от этого было бы мало. Но от меня-то вы чего ждете? Предоставить вам еще одну возможность? Чтобы вы тут возникли опять неделю спустя? Нет, судья. Думаю, больше я тут не возникну. У меня достаточно денег, чтобы прожить, пока я не найду работу. И... А если у вас есть деньги? Почему же вы занимались шатательством? «Судья, я даже не знаю, что обозначает слово «шатательство».» На этот раз он снизошел и выслушал мои объяснения. Когда я упомянул о том, как меня обчистило главное, его отношение ко мне резко изменилось. «Ох уж эти свиньи! Моя мать пострадала от них! А ведь она двадцать лет выплачивала взносы!» «Что же вы мне сразу обо всем не сказали?» Он достал карточку, что-то черкнул на ней и протянул мне. Отдайте в контору по найму управление по излишкам и сбору утиля. Если они не найдут для вас работы, зайдите ко мне часов в 12. Только не занимайтесь больше шатательством. Занятие не только порочное и преступное, но и очень опасное. Можно нарваться на зомби-вербовщика. Вот так я получил работу. Крушить вдребезги новенькие автомобили. Я уверен, что поступил правильно, поставив на первое место задачу найти работу. Человеку с солидным счетом в банке везде хорошо. Даже полиция его не тронет. Нашёл я и вполне приличную, по моим средствам, комнату в западной части Лос-Анджелеса. Тот район еще не подвергся изменениям в соответствии с новым планом. Моё новое жилье, похоже, раньше служило стенным шкафом. Мне не хотелось бы, чтобы создалось впечатление, будто 2000 год нравился мне меньше, чем 1970-й. Меня вполне устраивало все и в 2000 году, и в следующем 2001 году, который наступил через пару недель после моего пробуждения. Несмотря на приступы нестерпимой тоски по прошлому, я считал, что Большой Лос-Анджелес на заре третьего тысячелетия самое замечательное место из всех, какие мне приходилось видеть. В нем бурлила жизнь, он сиял чистотой, и вас неудержимо влекло к нему, хотя он был забит толпами народа и разросся, до да немыслима гигантских размеров. Будь городские власти в силах приостановить лет на 10 приток иммигрантов, жилищная проблема была бы решена. Но поскольку они не смогли этого сделать, им оставалось прикладывать максимум усилий, чтобы разместить в городе толпы, валом валившие со стороны Сьерры. Но, ей-богу, стоило проспать 30 лет, чтобы проснуться в такое время, когда люди справились с простудой и никто не страдал от насморка. Для меня это значило больше, чем строительство поселка-исследователей на Венере. Но больше всего меня поразили две вещи. Во-первых, конечно, открытие антигравитации, или, как тут называли это явление, нульграф. Еще в 70 году мне приходилось слышать, что в Бобсоновском научно-исследовательском институте занимались изучением гравитации, но я не ожидал, что они добьются каких-нибудь результатов. Действительно, у них ничего не получилось, а теоретическое обоснование нульграфа было разработано в Эдинбургском университете.